Глава 30. 26 декабря 2013 года. Бостон. «Ты можешь развязать меня, если хочешь, Стелла. Уверяю, последнее, чего мне бы хотелось, это чтобы с тобой что-то случилось». «Я не могу развязать тебя, Джейкоб. Не раньше, чем мы узнаем, что произошло два дня назад». «Что ты точно хочешь узнать?» «Просто продолжай, как начал». Хотя у нас не так много времени. До того момента, пока не вернется директор, да? Да, но он вернется только завтра. Не волнуйся о нем. Доктору Дженкинсу предстоит многое понять, прежде чем мы снова увидим его здесь. Что ты имеешь в виду? Это все намного больше, чем ты можешь представить, Стелла. Это шедевр судьбы. «Ты веришь в судьбу?» «О чем ты, Джейкоб?» «Я всегда думал, что никакой судьбы нет, что люди сами изменяют ее, создают или разрушают. Но после всего произошедшего и того, чему меня научили годы поисков, я понял, что это не так. Хочешь сказать, что сюда тебя привела судьба? Позволь мне удивить тебя, Стелла». «Продолжай», — сказала она и приготовилась записывать. «Когда я ушел из дома, мне было пятнадцать. Я не знал, куда идти. Я жил с родителями в пригороде Шарлотсвилла, в штате Виргиния и никогда не выезжал оттуда. Я знал, что члены нашей семьи были раскиданы по всем Соединенным Штатам». Но за исключением нескольких дядей со стороны матери, я не был знаком со своими родственниками. Благодаря крошечной сумме, которую только что дали мне родители на недельные расходы — пять долларов, и плате за исполнение мелких поручений соседа, я скопил около 74 долларов. Не то чтобы я планировал и откладывал деньги на тот день, когда уйду из дома, просто мне... Особо не на что было их тратить. Помню, что сделал, когда у меня появились первые деньги. Их мне с неохотой дал отец, отчитывая меня и в шутку говоря, чтобы я не потратил их на алкоголь. Так он выражал мне сожаление по поводу своего пьянства. Он в каком-то смысле чувствовал свою вину, но при этом не менялся. Я взял эти пять долларов и пошел в цветочный магазин. Я шел с воодушевлением, представляя, как куплю большой букет цветов для мамы. Но когда я пришел туда и увидел цены, земля ушла у меня из-под ног. Я мог позволить себе только две маргаритки и одну розу. Это или ничего. Продавщица подарила мне еще одну розу. «Мне больно видеть такой блеклый букет», — сказала она, — я вышел из магазина, чрезвычайно довольный моими двумя маргаритками и двумя розами. Я поставил их в кувшин на столике, который через несколько месяцев отец разобьет своей головой и принялся ждать, пока мама вернется с работы. Я просидел в гостиной весь день, одним глазом смотря на дверь, а другим — на двухцветный букет. Не знаю, что обидело меня больше — то, что по приходе она даже не взглянула на букет, или то, что сказала, когда я сообщил, что купил ей цветы, и на это ты тратишь деньги. Я полагал, что это были мои деньги, и я мог потратить их на то, что мне действительно бы хотелось. А мне хотелось сделать приятное человеку, который столько мне дал и который, сколько я его видел, терпел лишь муки». Я не обижаюсь на мать за ее пренебрежение моим подарком. Это я забыл тем же вечером, когда она улыбнулась и на ухо прошептала, как ее тронул мой букет и как она сожалеет, что не обрадовалась ему, как только увидела. Я просто хочу, чтобы ты поняла, Стелла, как я ее любил и как сложно мне было уйти из дома, не оборачиваясь. «Боясь, что когда-нибудь, если я вернусь, ее уже не будет там». «Стелла, ты записываешь?» «Да, прости», — сказала она, засмотревшись на его голубые глаза, тут же опустила взгляд в блокнот и принялась что-то писать. «Я пошел на автовокзал Шарлоттсвилла и купил билет до Солт-Лейк-Сити». Там жил один из моих дядей, который на тех редких семейных ужинах, что у нас были, всегда был внимателен к сестре и ко мне. Мне и сейчас кажется, что он ненавидел моего отца еще больше, чем я, хотя он никогда мне этого не говорил. Наверняка я знаю лишь то, что, когда мне было двенадцать или тринадцать, точно не помню, Он приехал к нам спустя несколько часов после того, как ему позвонила мать после ссоры с отцом. Отец, как всегда, напился, начал ругаться, толкнул ее, и она ударилась о кухонный шкаф. У нее пошла кровь. Я сильно испугался. Отец тоже испугался, несмотря на то, что был пьян. Когда он увидел кровь, гнев на его лице тут же сменился ужасом. Он несколько часов просил прощения, пока мама и я плакали в спальне. Когда, наконец, приехал дядя, он накинулся на отца. Я высунулся из-за двери и увидел, как они кричат и толкают друг друга. Дядя был в ярости. В тот момент он был ничуть не похож на того милого, спокойного человека, каким всегда казался на семейных вечерах. Я не помню точно, что они сказали тогда друг другу, Но с тех пор я его больше не видел, пока сам не приехал в Солт-Лейк-Сити. Он больше не появлялся на совместных ужинах и никогда не звонил. Сложно сказать, Стелла, почему я решил поехать к нему три года спустя, когда сбежал из дома. Я бы мог поехать к родственникам, которые жили ближе к Шарлотсвиллу, или попытаться устроиться где-нибудь далеко от своего прошлого. Я бы не смог объяснить тебе, почему именно с ним я решил начать новую жизнь. Наверное, потому что он был единственным человеком на моей памяти, который с такой же болью, что и я, переживал страдания матери и тот ужас, в котором жила моя семья. Смешно подумать, где я в результате стал работать, убегая от алкоголика. У моего дяди был крошечный винный магазин в центре Солт-Лейк-Сити. Когда я появился на его пороге с чемоданом в руках, он знал, почему я приехал. Хотя я и ненавидел алкоголь, как никто другой в целом свете, я смирился с необходимостью работать на него и помогать во всем, что ему будет нужно. Я уже был достаточно взрослым, чтобы понять, что я находился не в том положении, чтобы решать, какое место было наиболее подходящим для меня. К тому же во всем мире у меня больше никого не было. Зачем ты рассказываешь мне все это, Джейкоб? Затем, что ты не сможешь понять значение того, что происходит здесь и сейчас если не узнаешь, почему я оказался в Солт-Лейк-Сити и как последующие события, случившиеся в июне 1996 года, привели к тому, что я сижу здесь.